Глава 7. Вскоре Камилла привела портниху, и я снова заперла Феникса в клетке. Он тут же сник, уныло повесив крылья, отчего мое сердце сжалось. Роу стал пленником собственной силы, он даже не может отказаться от нее, как сделал бы человек. Ведь Феникс состоит из стихии. Прежде чем накрыть клетку тканью, Я провела ладонью по прутьям и прошептала. «Завтра я обязательно навещу тебя». Алисия вместе с портнихой взялись за дело. Я лишь послушно поворачивалась и поднимала руки, даже не вслушиваясь в щебетание женщин. Я ничего не понимала в нарядах, особенно в тех, в которых не стыдно показаться королю. Поймав свое отражение в зеркале, я округлила глаза. «Сейчас меня бы и Лиза не узнала». Портниха сотворила чудо. Платье Камиллы сидело на мне так, будто было создано специально для меня. Разве что декольте стало глубже, но все еще оставалось в рамках приличий. Закончив с платьем, мы отправились в город, чтобы сделать оставшиеся покупки. Алисия рассчитывалась за меня, шепнув, что Эрик выделил средства на мои наряды. Все правильно, он хочет показать меня высшему обществу а значит, ему и оплачивать все эти женские штучки. Мне они и даром не нужны. Осталось найти подходящие туфли», — обеспокоенно пробормотала Алисия, «пока мы шагали по главной улице города, заполненной магазинами со сверкающими витринами. Многие леди поймут, что обувь не сшита на заказ, но ничего лучше мы найти не успеем». «Это меня не волнует», — отмахнулась я. «Алисия». «Можно попросить вас об услуге?» «Конечно, Тина, и обращайся ко мне на «ты». Мы же теперь родственники, помнишь?» В горле появился ком. Алисия напоминала мне маму. Ей тоже было достаточно одной улыбки, чтобы окружающие почувствовали ее заботу. «Мне очень нужно увидеть сестру перед балом. Можем найти посыльного, чтобы отправить ей записку». «Да-да», – закивала Алисия, – Утром Эрик сообщил, что у нас будут гости, и позаботился о том, чтобы стража на мосту пропустила твою сестру. Опешив от неожиданности, я сбилась с шага. Твоя сестра может остаться у нас, если, конечно, не испугается, хотя за последние пару дней дом ни разу не тряхануло. «И слава светлой матери!» – пискнула Камила. «О чем это вы?» – Алисия замялась. «Эрик и Роу, я не сильна в магии», но сейчас их энергетическая связь истончилась, и магические колебания, которые они прежде легко гасили, иногда прорываются наружу, становясь землетрясениями и пожарами. К счастью, у нас достаточно артефактов, укрепляющих перекрытие и гасящих пламя, но мы давно перестали держать в доме свечи и зажигать огонь в каминах, «В управлении Эрик постоянно работает со стихиями, но дома вынужден тратить силы ещё и на Феникса». И как давно у Эрика и Роу появились эти проблемы, поинтересовалась я. На лицо Алисии набежала тень. Эрика с детства преследовали неконтролируемые вспышки магии, но позже он перерос их. Но три года назад, после произошедшего в Алларане, всё началось заново, а уж в последние полгода Эрику приходится совсем тяжело. Чем сильнее дар, тем сложнее его контролировать. А уж для стихийника это и вовсе непросто. Ему бы оставить службу, но он и слышать об этом не хочет. С грустью добавила Камила. Алисия поёжилась и сдавленно закончила. Но твоей сестре мы всегда будем рады. Посещение обувной лавки практически не отпечаталось в моей памяти. Мои мысли занимал рассказ Алисии Ларанна Магическая академия», знаменитая не только на весь Тамрил, но и далеко за его пределами. Три года назад Эрик уже не был студентом, но вполне мог преподавать в Ларанне, хотя он не очень-то похож на педагога. И какое событие настолько повлияло на Эрика, что он начал терять контроль над магией? Ставить Алисию в неловкое положение, расспрашивая о муже, я не стала. А сам Эрик на мои вопросы вряд ли ответит. Задушевные разговоры в нашу сделку не входили. Обессилевшие и нагруженные пакетами с покупками, мы вернулись в особняк Марлоу. Я мечтала лишь о том, чтобы забыть о бале, как о страшном сне. Алисия тоже выглядела утомлённой, и лишь Камилла едва не подпрыгивала от предвкушения. По особняку раздался усиленный артефактом стук дверного молотка. Я встрепенулась. Наверняка это Лиза. Спустившись по лестнице, я увидела, как чопорный дворецкий Энтони открыл дверь. «Добрый день!» Всем своим видом он демонстрировал высокомерие. «Могу я вам помочь?» Вытянув шею, я увидела на пороге Лизу, одетую в старое пальто и давно требовавшие замены ботинки, на руках у сестры спала кэтти завернутая в плед энтони вмешалась я в разговор это моя сестра леди лиза хартман с малышкой они будут частыми гостями в доме дворецкий послушно посторонился ничем не выдав свое недовольство до его каменной физиономии можно колоть орехи тина лиза порывисто обняла меня после того как тебя загребли я всю ночь не спала и ужасно волновалась Я округлила глаза, и сестра понятливо замолчала. «Энтони, попросите, пожалуйста, горничную подать нам чай в гостиную. Лиза, я покажу дорогу. А пока дай-ка мне подержать малышку. Она ведь скучала по мне». Я поцеловала пахнувшую молоком детскую щеку и посмотрела на сестру. Та усмехнулась. Она только и делала, что плакала. «Так что, думаю, да». Когда мы с Лизой вошли в гостиную, Алися вскочила с места а её скулы покрылись румянцем. «Добрый вечер, Лиза. Тина, ты не говорила, что у тебя есть племянница? Я бы приготовила для неё подарок». «О, не беспокойтесь об этом», – отмахнулась сестра, а я отметила тени под её глазами и похудевшее лицо. Одной ей приходилось непросто. «Если вы позволите, я с удовольствием поваркую над малышкой, пока вы обсудите моего племянника». Алисия подмигнула нам и забрала Кэти. Едва мы остались наедине, я посерьезнела. «Как там, Дэвид? Он не обижает тебя?» «Всё в порядке», – покачала головой Лиза. «Да и деньги, которые ты передала мне через Эрика, здорово облегчили жизнь. Без них я бы вовсе не добралась сюда». «Эрик?» – насторожилась я. «Подожди, за вещами заезжал Эрик?» «Он сказал, что отправил слугу». «Нет, лорд Эрик Марлоу, собственной персоной, я видела ваши свидетельства о браке». Я вскочила с места и сжала кулаки. «Ну, конечно, он не остался в стороне и заявился в мой дом лично. Но в то же время он дал денег Лизе, да еще догадался сказать, что они от меня. Откуда бы? Несмотря на условия, в которых мы жили, Лиза оставалась аристократкой. Она бы не приняла милостыню. Меня же...» интересовали более практичные вопросы. Например, сможем ли мы починить крышу и заплатить мяснику в конце месяца? Кстати, твой муж настоящий красавчик. Ко мне потом целый вечер наведывались соседи, девчонки умоляли познакомить с ним, а кое-кто намекнул, что Марлоу в Укроле не жалуют. Лиза поморщилась. Лучше бы тебе не показываться у нас. Вот еще, поджала я губы. А как же ты? Ты ведь теперь... «Тоже родственница Марлоу». Лиза отмахнулась. «Ты знаешь правила. Пока я живу в Укроле, я остаюсь своей. А я не собираюсь съезжать и бросать мамин дом». Я, понизив голос, сообщила. «Скоро я вернусь». Лиза закатила глаза и пробормотала под нос. «Так я и знала. Ну что ж, я всегда буду рада тебе. Но ты уж не пари горячку, ладно? Эрик показался мне хорошим человеком». Ответить я не успела. В гостиную вернулась Алисия с Кэти на руках. На лицах обеих сияли такие блаженные улыбки, что было ясно. Они прекрасно провели время. Следом за ними вошла и смущенная Камилла. «Не хочется вас прерывать, но пора собираться на бал». Я прикусила щеку изнутри, нехотя признавшись самой себе. Меня распирало от волнения. «Надо мной будут глумиться, это и так ясно». Но всё же нельзя ударить в грязь лицом, хотя бы ради мамы, которая научила нас всему, что знала. Однако правила этикета давно стёрлись из моей памяти, уступив место куда более полезным вещам, без которых не выжить, на улицах укроля. «Удачи!» – прошептала Лиза, словно догадавшись, о чём я думаю, и взяла меня за руку. «Впрочем, даже наружу я все мыслимые и немыслимые правила приличия». Меня всё равно не вышвырнут из дворца. В первую очередь людская молва ударит по Эрику. Усмехнувшись, я расправила плечи, предвкушая развлечения. Доведётся ли мне когда-нибудь побывать на королевском балу? Нужно взять от этого брака всё. Шаги за спиной раздались, когда я стояла перед зеркалом оценивая совместное творчество Камиллы, Алисии и пары горничных. Они сделали всё, что могли. Я по-прежнему была слишком смуглой для благородной леди, а по моим ладоням становилось ясно, что они привыкли к работе. Но дорогое платье, умело нанесённый макияж и прическа превратили обитательницу рабочих кварталов Тину Хартман в леди Кристину Марлоу. По крайней мере, Если они будут молчать и загадочно улыбаться. В отражении я увидела Эрика, замершего за моей спиной, и обернулась. В его зелёных глазах плясали искры, давая понять, что увиденное ему понравилось. А вот сам он будто только-только явился из какой-то переделки. На лице и в волосах виднелись следы пепла, одежда пропылилась, а правый рукав сюртука и вовсе был оторван. «Неплохо меня приодели, да?» — хмыкнула я. «А вот ты, если честно, выглядишь не очень. Но зато на твоём фоне я буду смотреться ещё выигрышнее». «Ты очень красивая», — внезапно сказал Эрик. Я вздрогнула, зачарованная хрипотцой в его голосе. Он пристально посмотрел на меня, а потом устало добавил. «А я очень грязный. Мы устраивали облаву». А один бедняга решил срезать путь через сажевую фабрику. В итоге он все равно отправился за решетку. А мне теперь отмывайся. Мог бы обойтись и без выкрутасов.